Глава 11. Колдунья Сара. Бегство. Я решила бежать. И это мое решение было твердо. План бегства я уже составила. Оно было не так легко. Меня, княжну Джаваху, в горе знала последняя армянка-торговка. Знал последний грязный татарчонок. Меня могли вернуть. Но я все предусмотрела. Я знала одного маленького бедного странствующего музыканта, Сазандара, грузина Беко. Он жил в беднейшем квартале Горе, за базарной площадью. Говорили, что его мать, старая Сара, была колдунья. У сазандара Беко была волынка. Он приходил в сады богатых горейцев и пел свои песни. Беко был одного роста со мною и обожал серебряные абазы, двадцать копеек. Когда ему бросали их из окон, он кидался на них с такой жадностью, точно от этого зависела его жизнь. У меня был подарок от папы, новенькие блестящие два тумана, и я решила дать их Беко с тем, чтобы он продал мне свой сазандар и свои лохмотья. Маленький Сазандар беспрепятственно мог проникнуть в горы, не возбуждая подозрений, и я решила превратиться в маленького Сазандара. С этой целью, накануне задуманного мною бегства, я велела оседлать шалова и поехала в горе. Я ехала тихо, опустив поводья, несказанно удивляя это торчат, привыкших к моей бешеной скачке. В последний раз оглядывала я грустными глазами мой дорогой горе, развалины, долины. На базарной площади затихала жизнь. Время близилось к закату. Толстые армянки сидели около своих лавок, шелушили тыквенные семечки и сплетничали на прополую. Персиянин, продавец ткани, кивнул мне головой и похвалил мою лошадь. Он хорошо знал папу. «Сарем?» — спросила я. «Не знаешь ли, как проехать к старой Саре?» «Надо прочь с коня, сиятельная княжна, так не проедешь. Надо спуститься рядами, за угол налево». Обязательно пояснил он и потом, мигнув лукаво глазом, спросил. «Приехала гадать к старой Саре?» Я поблагодарила его, спрыгнула с лошади и, передав ее персу, хотела уже идти по указанному пути, как вдруг неожиданно перед нами вырос, как из-под земли, Беко. Он шел со своей волынкой, напевая что-то в полголоса. «Беко, крикнула я. «Подожди меня! Я шла к вам!» Он приблизился, удивленный и как бы немного испуганный. «Что надо, сиятельный госпожи?» — спросил он. «Мне надо сказать тебе по секрету», — Беко, шепнула я так, чтобы не услыхал Сарем, и тотчас же добавила вслух. «Сведи меня к матери твоей. Я хочу узнать мою судьбу». Как он изумился, что такая маленькая девочка желает гадать у его матери, но все же повел меня к ней. Дорогой я пояснила ему, что желаю купить у него его волынку и его рваное платье. При моем обещании дать ему два тумана, глаза его заискрились. «А зачем нужна сиятельной госпожи бедная одежда Сазандара?» — лукаво жмурюсь спросил он. «Видишь ли, бекос, солгала я... «У нас затевается праздник. Ты знаешь, свадьба моего отца, он женится на знатной русской девушке. Я хочу одеться с Азандаром и спеть песню в честь новой деды». «Но ты не умеешь играть на волынке, госпожа», — засмеялся Беко. «И не надо. Я скажу, что волынка сломана, и она останется за плечами. Я буду только петь». Ну, «В таком случае идем, я сведу тебя к матери». Она должна согласиться. — Ты думаешь? — робко осведомилась я. — Наверное, мое платье ветхо, почти лохмотья, а волынка не стоит ничего. — Если госпожа обещает два тумана, я дам тебе их, Быко, — поспешила я его успокоить. — Мать согласится, — убежденно подтвердил он и тотчас же добавил. — Мы пришли, госпожа? Я знала, что есть бедняки, живущие в подвалах, но то, что я увидела, превзошло все мои ожидания. Странствующий Зандар — беднейший человек в Грузии, а Беко только начинал свою деятельность. Он жил с матерью в жалкой лачуге, примостившейся углом к базарной кузнице, и закоптилой как уголь вследствие этого соседства. Я толкнула маленькую дверь, Я очутилась в темноте. «Деда», — произнес Беко, — «я привел сиятельную госпожу, ты слышишь, деда?» «Я здесь, сынок», — ответил из дальнего угла глухой и хриплый голос. «Но тут темно, как в могиле, я ничего не вижу», — робко произнесла я. В ту же минуту чиркнула спичка, желтенькое пламя ее заколебалось в углу. Люди считали мать Беко колдуньей, Она никуда не выходила из своего жилища, точно боялась солнечного света. Зато к ней охотно шли темные, наивные жители бедного квартала. Она гадала им на картах, зернах кукурузы и кофейной гуще. Она казалась безумной или притворялась ею. «Я невольно вздрогнула при виде худой, сгорбленной, еще не старой женщины» в ярких пестрых лохмотьях с выглядывающими из-под шапочки седыми космами. ее глаза горели неспокойными огоньками. Она поминутно принималась беспричинно смеяться и мурлыкать себе под нос. «Будь здорова, сиятельная княжна Нина Джаваха», — произнесла она. «Откуда ты знаешь мое имя, Сара?» — удивилась я, подавляя в себе невольный страх при виде старухи. «Нет ничего на свете, чего бы не знала Сара», — странно засмеялась она. «Знает Сара и то, что делается за десять тысяч верст отсюда». «Матушка», — робко произнес Беку. — «княжна желает». И он тихо и скоро начал передавать ей причину моего прихода. Она слушала внимательно, блуждая глазами по моей фигуре, и вдруг вскрикнула. «Два тумана!» «Великие силы, темные и светлые, два тумана! За ветхий лохмоти, два тумана! Верно ли я слышала, Беко?» «Верно», — произнес мальчик. «И за волынку тоже!» «Хвала темным и светлым силам! Теперь старуха Сара может питаться и не одними кукурузными зернами!» «А к празднику купить мока, кофе, настоящего турецкого мока, а слышишь ты, беко, черного мока и долю табаку!» И вдруг она неожиданно взвизгнула и дико закружилась по комнате. «Долю табаку и мока, настоящего турецкого мока!» — выкрикивала старуха, кружась точно в выступлении безумия. Я дрожала от страха, мои зубы стучали. «Беко!» — сказал я. — Возьми свои два тумана и отдай мне платье, мне пора идти. «Да, — Да-да, сынок, дай ей платье, ей пора идти, — подхватила старуха. — Только получи с нее два тумана, получи с нее два тумана, — еще громче выкрикнула она хриплом неприятным голосом. Я задрожала еще сильнее. — Вот два тумана, — Беко произнесла я, едва владея собой, протянула руку. В ту же минуту я почувствовал на ней прикосновение острых крючковатых ногтей, и вмиг червонцы исчезли с моей ладони». Старуха Сара по-прежнему прыгала и приплясывала по земляному полу своей комнатки. Беко пошел в темный угол, чтобы снять с себя платье, единственное, может быть, которое имел. Моя голова кружилась и от едкого неприятного запаха, царившего в этом ужасном жилище, и от криков безумной. Едва получив узелок от Беко, я кивнула обоим и поспешно направилась к выходу. В три прыжка старуха очутилась передо мною и загородила мне дверь. А миленькая барышня залепетала нас короговоркой. Красавица госпожа, позволь старой Саре открыть тебе будущее, а за это ты дашь ей еще один блестящий маленький абас, один только абас, сиятельная госпожа, на трубку сари. Но у меня больше ничего нет, смущенно пролепетала я. Я отдала вам все, что у меня было. «Ай-яй-яй! Зачем такой хорошенькой госпоже говорить неправду?» Отвратительно засмеялась безумная. «Хорошенькая госпожа с алмазными глазами даст беленькой с бедной Саре. Сара расскажет госпоже все, все. Но, слушай, девушка, вдруг совсем переменила тон старуха, и при мерцающем свете огарка лицо ее стало важно и неподвижно, как у мертвеца. «Слушай, девушка!» Черные мысли посланы шайтаном, великую темную силою. «Тёмная темная сила изгоняет светлую из твоей души. Душа твоя борется. Темная сила торжествует. Я вижу горы, черная ночь их караулит. Идёт сазандар по горной тропинке, идёт не по воле. Белая голубка заменяет черную орлицу в гнезде орла. Сазандар всё дальше и дальше. Ему смерть заглядывает в очи. Крыло темного ангела близко, но его не задело. Он жив. Горный сокол — его защита. Но горному соколу недолго летать в горах. Я вижу кровь, много крови. А там плачет белая голубка, что не попала в гнездо орла. Орел любит свое детище. И еще дорога. Холодная страна, и девушки их много. Много. Орленок пойман и заперт в клетку. Он задыхается и плачет. Он рвется в горы, и снова темный ангел близко. Его крыло трепещет. Он... Старуха не кончила. Она упала в конвульсиях у порога и громко застонала. Быстрым движением рванула я дверь и очутилась на воздухе. Я опять увидела небо и горе. Смрадное жилище предсказательницы осталось позади. «Что наврала тебе, старуха?» — заинтересовался Сарем, подавая мне стремя. «На тебе лица нет, княжна». «О, Сарем!» — вырвалась у меня. «Как все это ужасно! Надо ей помочь, она умирает». «Выживет! Ведьмы живучие. рассмеялся он недобро еще долго будет морочить народ и выклянчивать деньги. Добрый путь, княжна, кланяйся генералу. И кивнув мне еще раз головой, он пошел к себе под навес, а я поскакала к дому. Никогда еще не была я так безжалостна к моему коню, никогда так не хлестала крутых боков шалова крошечной нагайкой. Верный конь понимал меня и нес быстро-быстро, В мозгу моем проносились обрывки бредней и вещуньи. Я, хотя и считала их вздором, но не могла выгнать из мыслей. Я рвалась домой. На завтра был решен мой побег. Ни одна душа не догадывалась о нем. Целые три недели готовилась я к нему. В маленьком узелочке были сложены лаваши и лоби, которые я ежедневно откладывала от обеда и незаметно уносила к себе. Мой маленький кинжал, остро отточенный мною на кухонной точилке во время отлучки барбале, тоже лежал под подушкой. Я уже сходила на кладбище проститься с могилками мамы и Юлико и поклясться еще раз моей неразрывной клятвой у праха деды. Я выпустила на свободу Казбека, у которого за лето порядочно отросли крылья, и молодой орел улетел в горы. С бабушкой я была особенно добра последнее время. Мне не хотелось оставлять по себе дурного впечатления. Даже с ненавистной баронессой я была очень любезна, чем порадовала папу. Барбале Радам... Дурачок Андро, отчаянно грустивший со смерти своего молоденького княжича, Брагим, Михако и Анна, все не могли нахвалиться мною. Я была кратка, добра, предупредительна. К отцу только я не ласкалась. Я боялась, что если прижмусь к моему дорогому, если загляну в его милые прекрасные глаза — У меня уже не хватит силы его покинуть, и я не в состоянии буду исполнить моего замысла, не решусь оставить его. Все эти три недели я ежедневно уносилась с Шалом в предместье горе, прощаясь с милыми родными местами. И вот день побега подошел. Накануне, сидя в последний раз на спине Шалова, Я невозможно горячила его, чтобы упиться до конца Безумной быстрой скачкой. Завтра, завтра, — твердила я, как во сне, Завтра я уже не буду видеть тебя, мой розовый, Мой благоухающий горе, я буду далеко. Завтра, когда счастливая невеста Войдет в дом моего отца, Маленькая злая княжна Нина Будет уже за несколько десятков верст от дома. «Прощай, горе!» Прощай, моя родина. Да, завтра меня здесь не будет. Белая голубка заменит в гнезде черную орлицу, — вспомнила я предсказание Сары. Маленький орленок не может ужиться в одном гнезде с белой голубкой. Как хорошо, как поэтично высказала Сара свое пророчество. Пророчество! С ужасом поймала я себя на мысли. Пророчество!» Значит, Сара говорила правду. Она, ясновидящая, а горный коршун, а кровь, а девушке и тесная клетка. Что это? Помоги мне, Боже, я ничего не понимаю. Почти бесчувственную снял меня с лошади отец, ожидавший у крыльца моего возвращения, и, прижав к груди, понес в дом. Нина, что так долго? «Как ты нас испугала, дитя мое!» «Где ты была?» — ласково журил он меня дорогой. «Что с тобой? Как ты побледнела!» «Ничего, папа. Меня понес немного шалой», — солгала я. «Эти прогулки пора прекратить», — слышишь ли. «Ты не будешь больше ездить на шалом. Пора приняться за серьезное учение», — строго проговорила бабушка, не удостоив меня даже взглядом. «Да они и прекратятся завтра же». Не без злорадства сказала я, дерзко взглянув на эту сухую, черствую, педантичную старуху. «Что это у тебя, дитя?» — спросил отец, указывая на узелок, который я как сокровище прижимала к груди. И «Это...» — я вспыхнула, как зарево. «Это маленький сюрприз тебе на завтра. К свадьбе!» — солгала я еще раз. «Невольно в этот вечер». «Бедный, милый отец! Если бы он знал, что за свадебный подарок готовила ему его любимица Джаным!» К счастью, людям не дано судьбою читать в мыслях друг друга. Он ласково счастливо улыбнулся мне. Чай, выпитый мною в последний вечер в отцовском доме, показался мне горьким и невкусным. Я не дотронулась ни до ужина, ни до вина». Потом, ссылаясь на головную боль, я попросила позволения выйти из-за стола. Бабушка сердито покосилась на меня, а отец стал встревоженный. «Что с тобой?» «Чем ипотара с акварелла? Что с тобою?» — спросил он, благословляя меня носом грядущей и заглядывая в мои глаза. «Ничего, папа, болит голова немного, устала и только». «Возможно, спокойнее», — отвечала я, — не боясь разрыдаться у него на глазах, поспешила выйти. Он догнал меня на дороге, поднял на руки и понес, шутливо убаюкивая, как это часто делал в детстве. «Папа, радость!» — могла я только выговорить, и с силой прижалась к его груди. «Любишь ли ты меня?» «Люблю ли я тебя?» — вскричал он. «Тебя, мою малюточку, мою девочку, мою дочурку Джаным! Люблю ли я тебя?» Не ты можешь это спрашивать, злая крошка. Папа мой, шепнула я, блаженно закрывая глазки, если б я умерла, как мама и Юлико, ты бы много плакал, горько. О, стоном вырвалось из его груди, и он до боли крепко сжал меня руками. Я видела при бледном свете месяца, как помертвело его лицо, и сердце мое сжалось. «Что ты, папа, золото мое? Ведь я жива, я около тебя, здесь, папа, и буду с тобой хорошей, умницей. А ты посиди за это у меня на постельке и расскажи мне сказку о луче месяца. Помнишь, как рассказывал, когда я была малюткой?» Просила я, ласкаясь к нему. «Да, да», — обрадовался он, — «я расскажу тебе сказку, а ты лежи тихо-тихо, как мышка». «Милый папа!» — позвала я его, в одну минуту раздевшись и юркнув в постель. «Я готова! Начинай свою сказку!» Он сел на краю кроватки и, играя моими черными длинными косами, унаследованными мною от мамы, начал свою сказку. Чудесная это была сказка. Луч месяца рассказывал в ней о своих странствиях, Как он заглядывал на землю, в людские жилища, и что видел там. Он был и в царском чертоге, и в землянке охотника, и в тюрьме, и в больнице. Чудесная сказка. Но я на этот раз вовсе не слушала ее. Я только ловила звуки милого голоса. И сердце мое замирало от сознания, что завтра я уже не услышу его, не увижу этого чудесного доброго лица с гордыми прекрасными глазами и ласковым взглядом. Я закрыла глаза, живо представляя себе его образ, чтобы убедиться, удастся ли мне это, когда я буду вдали от него. «Ты спишь, моя крошка?» — тихо спросил он. «Если б я ответила...» то, наверное, разрыдалась бы. Так нежен, так женственно ласков был его вопрос. Я промолчала. Тогда он наклонился надо мной и нежно и слабо коснулся губами моего лба. «Спи, моя дочурка! Спи, Патара с акварелла!» произнес он свою любимую ласковую фразу. Броситься к нему на грудь, обвиться руками вокруг его шеи, прижаться ответным поцелуем к его дорогим устам — вот что хотела я сделать, но не сделала. Свадьба завтра. Белая голубка поселится в орлином гнезде, где маленькому орленку нет места. О, деда, я сдержу мою клятву, вихрем пронеслось в моих мыслях. Он вышел, осторожно ступая, чтобы не разбудить меня, а я зарылась головою в подушки и рыдала глухо, неудержимо. Еще лучи восхода не золотили горе, когда я в костюме Сазандара Беко вышла из дому с волынкой за плечами и узелком в руках. Я долго перед уходом возилась с моими волосами, они никак не хотели укладываться под грязную баранью папаху. Резать мне их не хотелось. Волосы гордости и богатства восточной девушки. Да и в ауле без студии засмеяли бастриженную девочку. И я с трудом запихала их под шапку, радуясь, что не пришлось их резать. Выйдя из дому, я обрывом спустилась к куре, перешла мост и, взобравшись на груз противоположного берега, оглянулась назад. Весь горе был как на ладони. Вот наш дом, вот сад. Вот старый густолиственный каштан, под окном отца, старый каштан, посаженный еще при дедушке. Там за его ветвями, Спит он, мой папа, добрый, любимый. Он спит и не подозревает, что задумала его злая Патараса акварела. «Бедный, дорогой папа, простишь ли ты свою джаным, свою голубку? Прости, добрый, прости, милый, прости, мой папа. Я не могла поступить иначе. Прости и верь, что я люблю тебя много, сильно. Прощай ты, моя родина». Моя тихая, улыбающаяся Грузия, Я ухожу от тебя искать новую жизнь В суровых горах Дагестана. Прощай, родной, тихий, благоухающий розовый горе. Я оглянулась еще раз, еще и еще, Потом зажмурилась и бегом кинулась по направлению гор. Солнце вставало. Золотые лучи робко касались горных каменных гребней, густо поросших цепким виноградником. Долина Куры — самая бедная плодородием, но я любила ее, потому что здесь моя родина. Я любовалась ею и ничего лучшего не хотела бы взамен. А между тем я уходила все дальше и дальше, смутно помня дорогу, по которой два с половиной месяца тому назад мы ехали в Дагестан. Но скоро пришлось изменить направление. Мне было небезопасно идти по проезжему тракту. Далеко вокруг горе знали богатого именитого князя Джаваха и его черноглазую дочь. Поэтому я свернула в горы и углубилась в них, стараясь все же держаться направление почтового тракта. Изредка до меня доносились звуки колокольчиков и топот лошадей. Потом все стихло. Должно быть, я сбилась с дороги. Мне хотелось съесть. Ноги мои, не привыкшие к ходьбе, болезненно ныли. Надо будет подождать, пока смеркнется, и пойти проситься переночевать в ауле, решила я, доставая из мешка Ваши и принимаясь за еду. Я сильно проголодалась и быстро уничтожила свои припасы. Наконец голод был утолен, но начиналась жажда. Тут должна быть близко вода мелькнула в моей голове. Я слышала шум реки или потока и, бодро вскочив на ноги, стала пробираться в чащу. Взобравшись на гору, я тихо ахнула. Из зеленого утеса бил родник. Высокая стройная девушка в голубом бешмете, без шапочки, но с одной фатой, по-менгрельски накинутой поверх черных кос наполняла водой свой глиняный кувшин — Увидя меня, она вскрикнула. «Какой красавчик! Сазандар откуда?» Цилкан", солгала я храбро. «А идешь? Иду, куда глаза глядят, куда поведут меня мои песенки. Можно мне напиться, красавица, не зная, как твое имя?» «Можно», — засмеялась она, — «вода не моя, а божья». «Да как же ты один-то? Ведь совсем молоденький Сазандар». «Поди, двенадцати нет». «Четырнадцать!» — еще раз солгала я, уже не краснее. «Все же молоденький!» «Верно, мало тебя любит твоя деда, если отпускает одного!» «Моя деда в земле!» — отвечала я печально. «Нет у меня деды. Я сирота, один на свете. Бедный маленький Сазандар. У меня тоже нет матери, но у меня есть отец. Он держит духан у аула. Он армянин. Знаешь, ты духан-армянина Аршака. Нет, не знаешь, это мой отец. Пойдем со мною, маленький Сазандар. Мы накормим тебя в нашем Духане, а ты нам споешь за это свои песни. Я люблю песни, и гости в Духане тоже будут их слушать и дадут тебе блестящие обозы. Пойдем, миленький Сазандар. Ночи в горах не предвещала ничего доброго, а голос девушки был так нежен, и сама молоденькая армянка выглядела такой ласковой, что я согласилась на ее предложение. «Как тебя зовут?» — спрашивала она меня дорогой. Беко, ответила я, не моргнув глазом. «Ты знаешь много песен, Бэко?» «Много знаю. К несчастью, моя волынка сломана, и я не могу играть на ней, но мой голос чистый звучен, и я знаю много хороших песен». «Ну вот мы и пришли!» — воскликнула моя новая покровительница. Мы действительно стояли у дверей Духана, из которого неслись шум и хохот гостей. «Отец!» — крикнула Като, так звали девушку. Ведя меня в большую, заполненную клубами табачного дыма комнату, где запах бурдючного вина сливался с запахом сала и баранины. «Я веду к тебе гостя!» Толстый армянин с крючковатым носом и бегающими черными глазками — Недружелюбным взором окинул меня и грубо крикнул. Зачем привела нищего песенника? Много их шляется. Духан неначлежный дом. Но он Сазандар, батюшка, вступилась за меня коту. Он знает песни. Какое мне дело до твоего Сазандара и до его песен? грубо крикнул армянин, но тут гости, фигуры которых постепенно стали вырисовываться из облаков дыма, вступились за меня. Почему бы и не попеть немножко маленькому Сазандару? К тому же он тих, как курица, и выглядит девчонкой. Гостей было несколько человек. Они пили и курили. Трое из них играли в углу в карты. «Ну ладно, оставайся», — разрешил хозяин, — «и потешь, господ». В ту же минуту Кото поставила передо мною блюдо дымящегося шашлыка. Я не ела ничего горячего со вчерашнего дня, и поэтому приправленный прогорклым салом шашлык показался мне очень вкусным. — Ну а теперь спойся, Зандар! — приказал содержатель Духана, когда тарелка, поданная мне, опустела. Я храбро вышла на середину комнаты и, взглянув на улыбающуюся Кото, запела. В горное теснине приветился Духан, В нем бойко торгует старый аршак. У аршака дочь красавица Като. У Като черные очи и доброе сердце. Ей жаль бедного Сазандара, попавшегося на дороге. Она приводит его в Духан и дает ему есть. Сазандар благодарит Като и желает ей доброго жениха». А гости в не смотрят на Като и говорят «Это добрая девушка. Взять ее к себе в дом значит получить благо, потому что доброе сердце жены – величайшее богатство в доме Грузии». Я не знаю, каким образом случилось то, что песня слагалась в моих устах толково и гладко. Гости одобрительно кивали головами, старый аршак подмигивал им на закрасневшееся Като – А Кото сквозь смех шептала «Ишь, что выдумал, пригоженький Сазандар!». Ободренный успехом я начала им ту песню, которую слышала от деды о черной розе, унесенной на чужбину. Черная роза в расщелине скал выросла нежной весною. Ветер апрельский цветочек ласкал, ночь поливала росою. Роза цвела ароматом своим, воздух родной насыщая. Вдруг мой голос оборвался на полуфразе. Под окном Духана зазвенели подковы лошадей. Кто-то близко щелкнул нагайкой. Что же остановился, мальчуган? — Это новые гости. Успокаивали меня мои слушатели. Это в самом деле были новые посетители. Хозяин вышел на крыльцо. Минут с пять он поговорил с ними, потом снова вошел в комнату и сказал громко, «Они ее не нашли». «Кого вырвалось у меня, помимо желания?» «Видишь ли, — начала кото. Один горийский генерал и князь разослал на поиски своих подначальных казаков. Дочка у него пропала, совсем молоденькая девочка. Бояться, не упала ли в куру, нигде следа нет. «Не видал ли ее, пригоженький Сазандар?» «Нет, не видал», — с дрожью в голосе произнесла я и подумала. «Бедный, бедный папа, сколько невольного горя я причинила тебе!» Оставаться дольше в Духане, куда каждую минуту могли приехать наши казаки, было опасно. Поэтому я воспользовалась тем временем, когда хозяева вышли провожать гостей, прыгнула в окно и исчезла в темноте наступающей ночи.